Домысливание Уловка домысливания состоит в том, что манипулятор высказывает предположение, что якобы произойдет, если принять точку зрения собеседника. При этом использующий этот прием не ограничивает себя в фантазии, мысленно развивает события, нагнетая и добавляя в свою версию дополнительные детали. Например, «Сегодня у нас несколько случаев заболевания, зато завтра это выльется в настоящую эпидемию, вот увидите!» «Да куда же мы катимся? Сегодня вы хотите легализовать гомосексуальные браки, а завтра будете требовать разрешить вступать в брак с животными!» «Повторяю, что бродячих собак надо истреблять. Если сегодня это не сделать...» Завтра уже будет поздно. Вы хотите, чтобы наших детей кусали животные больные бешенством? Вы эпидемии хотите? Если мы освободим преступников по амнистии, то в скором времени количество краж, разбоев, изнасилований и убийств увеличится в несколько десятков раз, если даже не в сотни. Противодействие. Домысливание, несмотря на свою тактическую простоту, довольно сложно нейтрализовать потому что сложно опровергнуть то, чего не было. Так что всегда четко разделяйте факты и гипотезы. И если вы почувствовали домысливание и додумывание, а не апелляцию к четкой логике и фактам, обрывайте это. Это факты или всего лишь ваши додумывания? Можно ли получить подтверждение вашим словам? Хотелось бы конкретных фактов и доводов. Не пытайтесь опровергать или контраргументировать, иначе вы берете бремя доказательств на себя. А это выгодно манипулятору. Требуйте доказательств с его стороны. Неправильная аналогия. Аналогия метод доказательства в логике наряду с дедукцией и индукцией, основанный на сравнении двух явлений и поиски их совпадающих признаков. Однако часто манипулятор умышленно проводит аналогию между событиями и явлениями, которые в принципе некорректно или невозможно сравнивать. Такая логическая уловка называется «неправильная аналогия». Этот прием может быть преподнесен манипулятором с использованием эффектной и образной метафоры. При этом, чем более похожими будут сравнимые явления или предметы, тем более правдоподобной будет казаться аналогия. Например, «Как вы можете говорить, что фильм вам не понравился, если вы смотрели всего 10 минут?» Вы знаете, для того, чтобы понять, что молоко скисло, не обязательно выпивать целый литр. Достаточно сделать всего один глоток. Или Вот вы будете бороться с ветряными мельницами. А что же тогда вы предлагаете бороться с коррупцией, а? Это что же самое? Мы знаем, что сделали с сектором газа. То же самое будет и с Новороссии. думайтесь Или Как вы можете оценивать живопись, если не написали ни одной картины? Что верно, то верно. Однако я могу высказать мнение об омлете хотя и не снес в своей жизни ни одного яйца. Эта фраза принадлежит Бернарду Шоу. Или еще один пример. Тысячи свечей можно зажечь от одной единственной свечи, а жизнь ее отнюдь не станет короче. Знаний не становится меньше, когда ими делишься, так что мы должны бесплатно делиться своими знаниями с нашими коллегами. Противодействие. Неправильная аналогия относится к уловкам причинно-следственной связи, и заметить ее не так-то просто. Имейте в виду, что когда приводится доказательство на основании каких-либо сравнений, необходимо контролировать корректность такой аналогии. И если ваш оппонент сравнивает кислое с зеленым, и на основании этого доказывать свою позицию, смело ударяйте по нелогичности таких параллелей. Согласитесь с истинностью одного из элементов сравнения. Вы правы. Действительно, от одной свечи можно зажечь несколько других. Или действительно, бороться с ветряными мельницами бессмысленно. А далее покажите корректность сравнения с другим элементом аналогии. Только то, что сейчас актуально для свечи, не будет актуально для процесса обучения, ибо мы сравниваем несравнимое. Или «Не думаю, что корректно сравнивать мельницы и такое преступное явление, как коррупция. Мы сравниваем кислое с зеленым». Мнимое следование Мнимое следование – уловка, основанная на причинно-следственной связи, а точнее на ее полном отсутствии. Манипулятор маскирует сознательные нарушения логики такими связками, как «потому что», «значит», «отсюда следует», а «какой вывод напрашивается», «в связи с этим», «так как» и так далее. А если это еще и сказано с убедительной интонацией, то может создаться впечатление, что действительно одно следует из другого. «Сумочку украл именно он, потому что последним выходил из комнаты, я лично его видел». Если он последний выходил из комнаты, это вовсе не означает, что украл именно он, ибо украсть могли и до него. А я вам повторяю, курение не так вредно и страшно, как его описывают. Вот я знаю одного старика, он выкуривал по две пачки в день и ничего, до девяносто пяти лет дожил. Если даже и был такой старик, это вовсе не доказывает, что курение не так вредно и страшно. Тем более, что в данном примере еще присутствует уловка неопределенности тезиса, которую надо нейтрализовать в первую очередь. Что значит «не так вредно и страшно», как его описывают? Как описывают? Кто описывает? «Вы любите стоять в очередях?» «Нет, конечно. Кто же любит?» «Ага! Значит, вы относитесь к тем, кто нагло лезет без очереди!» «Если я не люблю стоять в очередях, это вовсе не значит, что я лезу без очереди». Это известно с древнейших времен, поэтому сомневаться в этом не приходится. Уловка логики. Если кому-то что-то известно с древнейших времен, это не означает, что сомневаться в этом не приходится. С древнейших времен, например, было известно, что мир стоит на трех китах. Означает ли это, что перед нами аксиома, не подлежащая сомнению? Нет, конечно. Консультации не помогают, потому что я могу назвать 10 человек, которые ходили к психотерапевту, и ни одному из них не стало лучше. Если десятерым консультации не помогли, это вовсе не означает, что остальным они тоже не помогут. Может быть, тысячам одни помогли. Это интересно. Любопытен один эксперимент, проведенный в Гарвардском университете. Дело происходило в библиотеке, его участниками стали люди, стоявшие в очереди, чтобы отксерокопировать документы В первой итерации экспериментатор подходил к людям и просил пройти без очереди, не называя никаких причин «Простите, у меня всего пять страниц, позвольте воспользоваться ксероксом» 60% людей соглашались пропустить вперед На втором этапе экспериментатор просил уже несколько по-другому, обозначив причину «Простите, у меня всего пять страниц. Позвольте воспользоваться ксероксом, потому что я очень спешу». В этот раз его пропускали без очереди уже 94% испытуемых. Наконец, в последней версии эксперимента ученый назвал новую, так называемую, причину, которая, по сути дела, никаким аргументом не является, а повторяет саму просьбу – Простите, у меня всего 5 страниц Позвольте ей воспользоваться ксероксом, потому что мне нужно сделать несколько копий Удивительно Но несмотря на такой бездоказательный довод 93% людей пропустили вперед Поразительные результаты, которые по сути говорят о том Что в бытовой жизни большинство из нас ведется не столько на сам по себе аргумент Сколько на логическую связку «потому что» или ей подобную Такие слова-связки нажимают на кнопку «Логика есть» в нашей голове, хотя никакой причины следственной связи там нет и в помине. Противодействие. Для того, чтобы эффективно противодействовать уловке «мнимое следование», прежде всего важно научиться различать, что причина, а что следствие. В теории аргументации аргумент — это всегда причина, а тезис — следствие. Из причины следует следствие, ни в коем случае не наоборот. Получается, что в логике из аргумента следует тезис. Из А следует Т. Противодействие. Манипулятору всегда надо уверенно демонстрировать, что одно из другого не вытекает и не следует, четко показывая отсутствие причинно-следственной связи. При этом весь шаблон ответа будет сводиться к простой формуле. Из А не следует Т. Или из причины не следует следствие. Для усиления демонстрации отсутствия логики можно использовать фразу «по такой логике». Например, в последнем примере про консультации психотерапевтов нейтрализацию можно усилить. Если десятерым консультации не помогли, это вовсе не означает, что остальным они тоже не помогут. Может быть, при этом тысячам они помогли. По вашей логике получается, что если кому-то одному из десятков тысяч врачи не помогли, то медицина никому вообще не помогла. Но это же абсурд. Порочный круг – круг в доказательстве. Еще одна распространенная уловка, связанная с причинно-следственной связью. Напомню, что согласно логике из аргументов должен вытекать тезис. А что если аргументы и тезис по своей сути совпадают, то есть А равно Т? Что если манипулятор в качестве доказательства своей позиции по сути использует ту же самую позицию? Тогда мы имеем дело с уловкой, которая называется «порочный круг», или круг в доказательстве. Например, Бог есть, потому что так написано в Библии. Библия истина, потому что она и есть Слово Божье. Учение Ленина верно, потому что непобедимо, а непобедимо оно, потому что верно. Он ворует чужие идеи, потому что он плагиатор. Или менее очевидный вариант. Мы можем утверждать, что данный медицинский препарат эффективен, поскольку он оказывает интенсивное лечебное воздействие на организм. Противодействие Круг в доказательстве несложно нейтрализовать. Достаточно указать, что доказываемый тезис совпадает с тем, чем он доказывается. Например, Скажите, а вам не кажется, что у вас то, что вы доказываете, полностью совпадает с тем, чем вы это доказываете? Такое масло масляное получается. Это очень легко сделать в относительно коротких рассуждениях. Однако в длинных цепочках умозаключений порочный круг может остаться незамеченным. Поэтому в сложных переговорных процессах всегда задавайте себе вопросы. Что доказывает оппонент? Чем он пользуется в своих рассуждениях? Какие аргументы вы слышите? Не совпадают ли они с самим тезисом? Это были уловки логики и причинно-следственной связи. А теперь давайте перейдем к поведенческим уловкам. К ним у нас будут относиться псевдосогласие, игнорирование, абструкция и уловка Фомы. Теперь поподробнее.